Часть вторая Глава 1. Пещерный лев. Прошло два дня. Зур все еще был слаб, но уже мог держаться на ногах. Теперь он имел возможность надолго покидать хижину, чтобы разведать местность вниз по течению большой реки. Он прошел вдоль берега более пятнадцати тысяч шагов, но ему так и не удалось найти надежного убежища. Правда, кое-где у воды выселись отдельные скалы, однако расщелины и углубления в них были слишком узки и малы, чтобы дать приют человеку. Зур уже подумывал о том, чтобы вырыть убежище в земле, но это было слишком долгим и трудным делом, и кроме того, у ламры всегда испытывали отвращение к подобного рода жилищам. Поэтому друзья удовольствовались тем, что укрепили, сколь возможно, хижину из лиан, сделав ее неприступной даже для крупных хищников. И все же слон, носорог, гипопотам, даже стадок гауров или буйволов легко могли разрушить ее. Само местоположение хижины привлекало к ней внимание хищников, рыскавших вокруг в прибрежных зарослях и чащах. Близился конец весны. Неистовый зной солнечных лучей обрушивался на воды большой реки. Нездоровые испарения поднимались по ночам с ее поверхности к звездному небу, и туман окутывал окрестности непроницаемой пеленой еще долгое время после того, как на востоке загоралась заря. В одно жаркое утро Зур почувствовал, что силы его восстановились. Подойдя к уну, С тоской смотревшему вдаль сквозь окружавшие хижину зеленые заросли, человек без плеч сказал «Сын земли готов следовать за уном». Молодой Уламар с радостным восклицанием вскочил на ноги и стал собирать разбросанные на полу хижины оружие. Густой туман еще лежал на широкой речной глади. Молодые гипопотамы с довольным ворчанием резвились в заводях. Стаи птиц стремительно проносились мимо. Ун и Зур выбрались из хижины и двинулись вниз по течению большой реки. В полдень друзья расположились на отдых под сенью скипидарных деревьев. У них был запас сушеного мяса, съедобных корней и грибов, которые они поджарили на маленьком костре из сухих сучьев. Он поглощал пищу с радостной торопливостью молодого волка. Зур же ел медленно, наслаждаясь ароматом еды и ее вкусом. Вокруг царила полуденная тишина. Все живое словно оцепенело от зноя. Слышался лишь неумолчный говор речных струй да сухой треск цикад. Зур, еще слабый после полученных ран, скоро уснул. Но сын быка бодрствовал, охраняя сон друга. Когда тени деревьев на равнине удлинились, Ум и Зур снова пустились в путь и шли до тех пор, пока синие сумерки не окутали землю. На завтра и в последующие дни они упорно продолжали двигаться вниз по реке, продираясь сквозь джунгли, обходя болото, переправляясь через ручьи и речки, впадавшие в большую реку, прокладывая себе дорогу в густых кустарниках. На утро девятого дня путешественники увидели вдали скалистую гряду тянувшуюся более чем на тысячу шагов по самому берегу реки. Острые вершины вздымались высоко к небу. С другой стороны гряды скалистые отроги доходили до самой опушки густого леса. Два глубоких ущелья прорезали каменную громаду. В расщеринах гнездились соколы и орлы. Ун громко вскрикнул от радости. Он унаследовал от своих предков любовь к каменным жилищам, расположенным вблизи текущих вод. Зур, более спокойный, внимательно рассматривал местность. Они обнаружили несколько нависших над рекой утесов, похожих на те, которые служили укрытием для племени уламров, когда в скалах не оказывалось подходящей пещеры. Но для двух человек такое укрытие не было достаточно надежным. Ун и Зур шли вдоль скалистой гряды, тщательно исследуя каждое углубление, каждую трещину в базальтовых скалах. Они знали, что иной раз небольшое отверстие ведет в глубокую и обширную пещеру. Зоркий глаз Уна скоро заметил в отвесной скале расщелину, расположенную на довольно большой высоте. Узкая внизу, она постепенно расширялась кверху. Для того, чтобы добраться до нее, надо было сначала подняться на горизонтальный выступ скалы, а затем вскарабкаться по каменной стене на небольшую площадку, где могли свободно поместиться три человека. Молодые воины без труда поднялись на горизонтальный выступ. Но для того, чтобы достичь площадки, Уну пришлось встать на спину Зуру. Очутившись наверху, молодой Уламмар попытался протиснуться в расщелину. Некоторое время он продвигался боком, затем проход расширился, и он оказался в низкой, но обширной пещере. Он осторожно обошел ее кругом и внезапно остановился перед углублением в задней стене. Узкий подземный коридор, круто спускаясь вниз, уходил в темноту. Прежде чем продолжить дальнейшее исследование, он решил поднять на площадку Зура. Он выбрался наружу и сказал — Пещера большая, но у нее, возможно, два выхода, он еще не видел конца прохода. И, нагнувшись, он протянул Зуру копье. Ухватившись за его конец, человек без плеч поднялся по отвесной стене, цепляясь ногами за шероховатости камня. По мере того, как он поднимался, он и выпрямлялся и отступал назад к входному отверстию. Когда Зур очутился, наконец, на площадке, Уламар повел его вглубь пещеры к подземному коридору. Темнота мешала им двигаться быстро. Слабый запах хищного зверя вызывал беспокойство. Они уже подумывали о возвращении, как вдруг увидели внизу в конце прохода тусклый свет. «У пещеры есть другой выход», — прошептал Зур. Он с огорчением кивнул головой, продолжая осторожно продвигаться вперед. Спуск стал более пологим. Свет, вначале слабый, постепенно усиливался. Он шел из длинной зигзагообразной щели в скале, слишком узкой, чтобы в нее мог протиснуться человек. Несколько летучих мышей, испуганных появлением молодых воинов, носились с пронзительным криком над их головами. «Он и Зур — хозяева пещеры!» — громко воскликнул сын быка. Зур заглянул в щель, пытаясь рассмотреть, что находится за ней. Внезапное рычание заставило его отпрянуть. В обширной пещере он увидел огромного зверя, напоминавшего одновременно и тигра, и льва. У него была густая черная грива, мощная грудь, более широкая, чем у гаура, длинное и гибкое туловище. Ростом и массивностью мускулов Зверь превосходил всех известных уламрам хищников. Огромные глаза горели в полумраке то желтым, то зеленым огнем. «Пещерный лев!» — в страхе прошептал Зур. Зверь стоял перед щелью и яростно хлистал себя по бокам длинным хвостом. Он, в свою очередь, посмотрел на хищника и сказал, «Это лев-великан». Он снял с плеча копье,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 Существа, находившиеся по ту сторону базальтовой стены, напоминали по запаху гибонов или резусов, животных слабых и беззащитных, которых пещерный лев мог убить одним ударом своей могучей лапы. Он и Зур вернулись в верхнюю пещеру. Близкое соседство хищника вселело в них мучительное беспокойство. Правда, пещерный лев жил по ту сторону скалистой гряды, и, вероятно, никогда не охотился днем, но случайная встреча всегда была возможна. И это убежище, такое удобное и безопасное, доступное лишь людям и летучим мышам, теперь оказывалось сомнительным и ненадежным. И все же молодые воины решили не покидать пещеру до тех пор, пока не найдут другую, более подходящую. Сын быка сказал «Он и Зур...»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 Они узнали, что в дальнем лесу жил черный лев с двумя львицами, а у слияния большой реки с ее притоком — тигр и тигрица. Иногда во мраке летней ночи слышалось рычание приближающегося льва или пронзительный крик тигра. Пещерный лев отвечал им своим громовым голосом. В эти ночные часы Он и Зур снова начинали думать о том, что им необходимо как можно скорее найти другое, более надежное убежище. Но едва лишь занималась заря, они забывали о страшных ночных голосах. Добыча делалась все обильнее, опасные хищники засыпали задолго до наступления утра. Зур говорил, в другом месте будут другие львы, другие тигры или махайроды.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 и страстное желание сразиться с хищниками внезапно охватывало его. Несколько раз молодой Уламар поднимался вверх по течению притока, удаляясь на две-три тысячи шагов от того места, где жили львы. Случалось, он переправлялся на другой берег вплавь, либо прыгая с одного валуна на другой. Ему хотелось во что бы то ни стало узнать, какие степи и леса скрыты за туманной далью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 увенченные острыми зубцами. Пещерный лев, вероятно, дремал в своем логове в ожидании часа, когда над от дневного жара землей зазвучат голоса пробуждающихся хищников. Внезапно волосы Зура поднялись дыбом. На вершине самого большого бугра показалась коренастая фигура льва. То был не желтый лев, вроде тех,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 Человек без плеч побежал, что было сил к ближайшему отрогу. Лев рыча, стал спускаться с бугра. Зур добежал до подножия базальтового утеса. Полуобвалившаяся каменная стена скрыла его на время от глаз черного льва. На бегу сын земли внимательно вглядывался в зубцы и трещины, усеивавшие крутые склоны. Пробежав около тысячи шагов,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 На бегу он лихорадочно вглядывался в каменные трещины и расщелины, все еще надеясь обнаружить какое-нибудь убежище. Черный лев не показывался. Может, он до сих пор не нашел прохода среди обломков базальтовой стены? Зур вряд ли спрашивал себя об этом. Он стремительно приближался к скалам. Он был в шагах в пятидесяти от их подножия.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 Времени на размышление нет, только 5 шесть прыжков отделяют от него преследователя. И, внезапно решившись, Зур с головокружительной быстротой бросается вперед. Он исчезает в зияющем отверстии пещеры, словно воробушек в пасти кобры. Два громовых рычания, угрожающие, звучат впереди и позади него. Там, в багровом свете заходящего солнца, Четко обрисовывается силуэт черного льва. Исполинская фигура выходит ему навстречу из темной глубины пещеры. Два гигантских прыжка, царапанье могучих когтей по базальту, страшное щелканье зубов, и пещерный лев уже торжествует победу. Черный хищник перевернулся через голову, скатился вниз и удаляется ползком. Из глубокой раны на левом плече течет струя горячей крови, обрызгивая зеленые травы. Стоя у входа в логовище, пещерный лев, высоко подняв свою царственную голову, смотрит, как убегает дерзкий враг, и громовой рев победы вырывается из его могучей груди. Вряд ли Зур видел эту битву гигантов. Он знает только, что победителем остался хозяин пещеры,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 «Зачем Зур пришел сюда? Пещерный лев растерзает его!» «Нет», — ответил человек без плеч, и он рассказал другу, как попал в пещеру. Потрясенный Ун слушал, затаив дыхание, эту необычайную повесть, более удивительную, чем история дружбы Нао с вожаком мамонтов. Когда Зур закончил рассказ, он сказал с гордостью,